Глава шестая. Дочь Ворсклы. Настроение чугастренно испортилось, как только закончился разговор. Хвеся вызывала студентку, вей советский молча таращился в окно. Хотелось послать куда подальше эту Багрищенко с ее невероятной силой. Андрейка беспокоил куда больше. Искренне хотелось надеяться, что его матушка ничего не прознает и не устроит очередной скандал международный. С другой стороны, возможно, ей откровенно наплевать, что в данном случае только к лучшему. Чугайстрин молча изучал столешницу, хотя на ней не было ничего интересного. Мысли бродили где-то далеко. Мигом накатила усталость от дороги и нервотрепки. Что делать дальше, пока он не представлял? Взглянуть на Андрея, а там... «Если совсем плохо, придется просить своих черевныков-волшебников» а то и призрачного цимбалиста позвать. В дверь робко постучали. Щелкнула ручка в кабинет, заглянула невысокая девчонка. «Можно?» «Заходи», — бросил Вий советский не удосужившись обернуться. Багрищенко протиснулась в помещение. Худая, темноволосая, глаза синие, взгляд ведьминский, смотрит внимательно, цепко, будто душу вынуть хочет. Настороженная, как зверек, попавший к людям. Чуть шикни — сбежит. Хотя есть что-то неуловимо жесткое в ней, хоть с виду и выглядит напуганной. Возможно, это не страх, а осторожность. Ну-ну. — Здравствуйте, — произнесла она внимательно, глядя на Чугастрина. — Присядь, — сказал Вий. Багрищенко бросила взгляд на его спину, но потом присела на край стула. — Все же кабинет ректора. Сюда для приятных бесед вряд ли вызовут. Некоторое время все молчали, изучая друг друга. Чугайстрин находил все больше и больше ведьмовских черт. Его губы дрогнули в улыбке. Сила девчонки скручивалась вокруг нее тугим энергетическим потоком. Густым, вязким, вишнево-сладким на вкус. Нырнешь чуть глубже — голова пойдет кругом, опьянеешь вмиг. Кажется, что внутри этой силы пульсирует огромное сердце, которое заставляет энергетику вздрагивать и сжиматься. И в то же время было что-то такое, чего Чугайстрин пока понять не мог. Неправильное, неверное. Наверное, и впрямь не стоит ведьмам учиться на мальфаров. Магрищенко неожиданно охнула и отшатнулась, убрала за ухо темную прядь, уставилась темно-синими глазами. «Вы кто?» произнесла, чуть запинаясь. Чугайстрин только ухмыльнулся, потом посмотрел на молчаливого Вия. Не хотелось бы ляпнуть лишнего, Павлуша может не одобрить. Вий все же повернулся. Познакомься, Татьяна, это Григорий Любомирович Чугайстрин, один из основателей нашего университета и мой старый друг. Повисла тишина. Багрищенко, кажется, немного потеряла дар речи, хотя... Почему немного? Только неотрывно смотрела и хлопала ресницами. Прямо как рыжая до этого. Интересно, они вместе учатся или как? Очень приятно пробормотала она и тут же более твердым голосом добавила. Татьяна Багрищенко. тюгайстрин снова улыбнулся и кивнул, продолжая прощупывать силу юной ведьмы. Лакомый кусочек — факт. Такую кто угодно будет рад сожрать, не только стерва Аляна. Попытался углубиться, вдохнуть ведьминскую мощь, но перед глазами потемнело. Шумно выдохнул и мотнул головой. Однако поставили сильнейший оберег, чтобы никто не лез. При этом еще и двойную охранку. Чугайстрин чуть нахмурился, или это не охранка? Почему кажется, что сила раздваивается? «Что-то случилось?» — тихо спросила она, явно начиная нервничать. Молчаливое прощупывание редкого человека не заставит желать сбежать подальше. «Да куда уж еще?» — неожиданно тяжело уронил Вий, глядя прямо на девчонку. «Григорий Любомирович Мальфар ищет одаренных ребят». Багрищенко бросила на него недоуменный взгляд, мол, «зачем это еще?» Но Вий сделал вид, что ничего не заметил. Чугайстрин удивился не меньше, стиснул зубы, чтобы не брякнуть что-то в адрес ректора, и вздохнул. «В Ивано-Франковске по инициативе управления образования внедрена экспериментальная программа по работе с особо одаренными юношами и девушками», произнес он с совершенно непроницаемым лицом, все же услышав, как сдавленно закашлялся Вий. «Нечего подставлять товарища», — подумал Чугайстрин. «Один тут умный, что ли?» лицу лицо багрищенко было не понять поверила или нет но все же осторожно кивнула его силу она однозначно прочувствовала а не верить ректору причин пока нет и осторожно уточнила таня я получил необходимую информацию невозмутимо ответил чугайстрин извините что потревожил вас в свободное время но после восхищенных отзывов павла константиновича я просто не смог сдержаться Ви вновь закашлялся. Чугайстрин по-прежнему хранил доброжелательно уверенное выражение лица. «То есть?» — медленно начала Багрищенко. «Можешь идти, Татьяна», — вклинился вий Долго уговаривать студентку не пришлось. Еще раз глянув на обоих мужчин, она попрощалась и быстро выскочила в коридор. «Ты чего нес?» — мило поинтересовался вий вытирая лоб ладонью. «Я чуть дар речи не потерял». Чугайстрин встал и принялся мерить кабинет шагами. Сцепил пальцы за спиной, мысленно замыкая энергию в круг, чтобы хоть немножко восстановиться. Прощупывание юной ведьмы вытянуло немало сил, состояние было не из лучших. «Лучше бы потерял его сразу», — пробурчал он. «Зачем было чушь нести про отбор студентов?» Винни ответил, хотя оно и понятно, что тут еще скажешь, если мудрому суровому ректору университета пришлось импровизировать. «Сдаешь, Павлуша, сдаешь!» «Я как-то не задумывался», — протянул Чугайстрин, «хоть об Агрищенко и знаю, но как-то откуда они силу черпают?» «Она меня неплохо покусала, хоть при этом не пыталась повредить». «Ворскло!» — буркнул Ви, принимаясь бездумно перебирать бумаги, лежавшие на столе. «Река ведь не только Полтаву питает и силу ей несет. Местные же все время к ней прикладываются, а речка от этого только лучше делается». Чугастин чуть нахмурился. «Да уж, равнинные реки — это вам не горы, всякое может быть». Вздохнув, снова сел. «Сильна!» «Очень!» — он развел руками. «Больше и сказать-то нечего. Хотя...» Ви насторожился. «Что?» Резкий телефонный звонок заставил обоих подпрыгнуть. Ви глянул на определитель и поморщился. «Опять эти упыри из управления!» «Иди, погуляй немножко, а то я сейчас сморожу какой-нибудь бред!» Чугайстрин спорить не стал. Упырей знал лично, никакой особой жажды с ними общаться не испытывал, поэтому быстро вышел из ректорского кабинета. Если учесть, что особо идти некуда, то единственным решением... В коридоре внезапно ощутился слабый аромат вишни. Он чуть нахмурился, совсем же недавно вдыхал его. Опустил глаза, всмотрелся внимательней, разглядел темный волос. «Э-э, да это ведьмочка синеглазая!» Чугайстрин хмыкнул и щелкнул пальцами. Волос закрутился темной спиралькой и поднялся на уровень глаз. Чугастрин легонечко подул на него, спираль окутала зеленое пламя и потянулась тоненькой ниточкой к выходу. Случайность поможет отыскать того, с кем Багрищенко разделила силу. Если этот таинственный рядом, хорошо, если нет, хотя бы будет направление. Он быстро последовал за магической нитью. Однако, преодолев два пролета, услышал голоса. «Да что там у вас, показылыся?» лютовал Дедько. «Между прочим, это же членовредительство! Одних чучел тридцать штук извели за месяц!» Жош Гаврилыч, поспокойнее прозвучал грудной женский голос. Казалось, мурчит. «Огромная кошка, хищная и чуть утомленная. Я все знаю, но им надо тренироваться. А я что, железный? Где я вам столько нечисти наберу, Солоха Панкратьевна?» Продолжал возмущаться завхоз, поднимаясь по лестнице. Это на охоту надо, а раньше лето ни-ни. Так что, как хотите, ависавятскому бумагу я подам». Всколокоченный и раздраженный Дедько увидел Чугайстрина и ойкнул. Его сопровождающая статная немолодая женщина в приглушенно-красном костюме смотрела с любопытством. «О, какие люди!» — протянула она, улыбаясь алыми губами, в серых глазах вспыхнули искорки. Подняла руку и поправила прическу из сине-черной локоны, зависть всех женщин университета. — Да уж, — подумал Чугайстрин, — век бы тебя не видеть. Декана ведьмовского факультета стоило обходить десятой дорогой и, желательно, обвешившись массой обережных заклинаний. Но, увы, не случилось. — Рад видеть пани Кандыба, — проникновенно произнес он, улыбаясь со всей искренностью, на которую только был способен. Увидев протянутую руку, подхватил и коснулся губами. От кожи пахло лавандой, пальцы были сухими и прохладными. «Взаимно, пан Чугайстрин!» — улыбнулась она. Улыбка, кстати, фирменная. «Называется «Чтоб ты сдохни сейчас, а попозже» и в сильных мучениях». Впрочем, Чугайстрин ни капли не был удивлен. Дедько топтался на месте, скручивая в трубочку какую-то бумагу. Видимо, ту самую, о чучелах. Встревать в разговор он не собирался, но смотрел на обоих с явным неудовольствием. Солоха, кажется, этого в упор не замечала, глядя прямо на Чугастрина. «Давненько вас не было в наших краях. Уж совсем забыли!» Голос сочился ядовитой озабоченностью. «Али не прихворали часом?» «Ну что вы, Солоха Панкратиевна, как можно?» — мягко ответил он. «У нас лекари не зря самые лучшие в стране» работа не в проворот только совсем не вырваться а тут чудо произошло приехал к павлу константиновичу ведьма только хмыкнула как же по глазам видно что не то что не поверила она сквозь вранье видит это славно сверкнула она белозубой улыбкой кстати а как ваша <кхм> тримбита?» чугайственноного с трудом удалось удержать невозмутимость Вот ведьма! Это ж надо произнести название музыкального инструмента так, что Дитько заподозрил что-то крайне неприличное. — Играет потихоньку, — ответил Чугайстрин, бросив на завхоза выразительный взгляд. От Солохи он не укрылся, поэтому та только хмыкнула. — Что ж, и то хорошо. А теперь, прошу простить, мы к ректору спешим. — Да-да, — покивал Чугайстрин, — разумеется. Рад был видеть и еще увидимся». Стоило им только скрыться в коридоре, как он облегченно выдохнул. Встреча с бывшей испытание не из легких. Удивительно, как какая-то понянка пропустила Багрищенко с ее силищей. Солоха же может и Вия переспорить. Глянув на замерзшую зеленую нить, Чугайстрин вздохнул и последовал за ней. Хорошо, хоть мальфарские чары поиска никто не видит, а то пришлось бы сейчас отчитываться, как перед пионер-вожатой. Зеленая нить разгоралась все ярче и вела прямо в университетский дворик за корпусом. Носитель энергии был рядом, но что он делал на заснеженной площадке, да еще и в темноте? Вглядевшись в вдаль, Чугайстрин увидел одинокую фигурку, сидевшую на скамейке. На миг замер, не зная, что делать дальше. В нахалку подходить... Только спугнет, а уйти даже не коснувшись ауры носителя, глупо. Шумно вдохнув, направился к скамье, по ходу придумывая, что б такого сказать. Вблизи сидевший оказался девчонкой, в смешном берете с брошкой лисой, темном пальто и длинной веткой в руке, которая задумчиво что-то чертила на снегу. Рыжие кудряшки рассыпались по спине, снежинки поблескивали на них причудливым украшением. Не доходя нескольких шагов, Чугайстрин почувствовал странное тепло. Потом невольно улыбнулся. «Молодец, студентка! Использует тепловой луч! С таким заклятием не страшно и в плавках в мороз разгуливать!» «Разрешите?» — поинтересовался он низким тихим голосом. «А?» — отозвалась она, резко вскинув голову. Желтые глаза уставились на Чугайстрина. Тонкая рыжая бровь недоуменно приподнялась. — А ведь та самая же, — меланхолично отметил он, — симпатичная, кстати. На лице девушки не было и тени и смущения, как в первый раз. Теперь уж скорее озадаченность, попытка поверить собственным глазам, которые почему-то вздумали вместо реальности показать сон. — Да, — наконец произнесла она, — конечно. И с выжидательным любопытством посмотрела на Чугайстрина, словно ожидая, что он будет делать дальше. шипнув несколько слов, он сделал маленький шажок к скамье. Та дрогнула, девчонка охнула и вцепилась в быльце. С самым невозмутимым видом сел рядом на уже теплое и сухое дерево. — Можешь убрать луч уже! — спокойно и невозмутимо произнес Чугастерин, делая вид, что не замечает ее ошарашенного лица. — Я продержу скамью долго, еще и костерок могу развести. Девчонка нахмурилась, но теплый луч исчез. Спешно стерла нарисованные на снегу символы, однако Чугайстрин все же заметил несколько мальфарских символов здоровья. «Интересно, зачем ей? Болеет кто-то из близких?» «Вы кто?» — почти прошептала она, глядя снизу вверх. «Нет, не боится, но все же насторожена. Почти так же, как и Багрищенко. Может, не зря сила и разделилась на девочек-то?» Понимая, что промолчать тут никак нельзя, он вздохнул и представился. Чугайстрин Григорий Любомирович. «Ой, мамочки!» — выдохнула она, прижав ладошки к губам. На некоторое время повисла тишина. Чугайстрин уже подумал, что сморозил какую-то глупость, и тут же разозлился на себя за такие бредовые мысли. Просто не каждый раз встречаешь одного из основателей университета. А даже если девчонка об этом и не знает, то все равно чует сильнейшего мальфара Вот и реакция. «Дина Гуцелл!» неожиданно отрапортовала она, студентка Мальфарского факультета группа 1М. Чугайстрин еле слышно засмеялся. До того забавным показался этот отчет на морозе в университетском дворике. «Вижу, что не Злыдневского», — заметил он, «злыдни не рисуют наши заговоры на снегу». «Злыдни и не такое могут», — почему-то буркнула она, но потом замерла на полуслове «Наши?» «Значит, не чувствует — раздосадованно подумал он. — Что-то я слишком хорошо подумал про молодежь. Не говоря ни слова, Чугайстрин медленно поднял руку и пошевелил пальцами. Зеленое пламя охватило ладонь. Тут же свернулась ластящимся котенком и потерлась об нее. Дина закусила губу, и он вдруг сообразил, что теперь и она сама раздосадована не меньше его. — Понятно, — кратко бросила она. — А вы, Андрею Григорьевичу, часом родственникам, не приходитесь? Чугайстрин вздрогнул. «Старый дурак! Как сразу не сообразил, что девчонку поразила не сила, а фамилия!» Встреча с Солохой начисто мозги вышибла. Стараясь не ругаться, он только кивнул. «Да, я его отец». Еще один оценивающий взгляд. Лесоброшка, быстрым движением, передвинута ближе к виску, словно мешает думать. «Вы можете сделать так, чтобы он выздоровел?» Чугайстрин не сразу сообразил, что у него перехватило дыхание. Говорить правду нельзя, а обещать. Он бы все отдал, чтобы Андрейка вновь открыл глаза, только некому. Я стараюсь. Он очень хороший куратор, правда, — тихо произнесла Дина, сцепив пальцы до побелевших костяшек. Вся группа очень жалеет, что так произошло. чугайстрин только кивнул. «Спасибо. Передай ребятам, что мы делаем все возможное». Дина ничего не ответила, но в воздухе разлился аромат вишни. «Так-так, ведьмовская сила вытолкнула начальные мальфарские навыки. Вот и весь ответ тебе». Чугайстрин искоса разглядывал ее. «И откуда такая взялась?» Говорит уже почти спокойно, уверенно. Да и, кажется, не особо смущается того, что пару раз ляпнула не то. «Вам Хвеся Харлампеевна сказала?» неожиданно спросила Дина. Чугайстрин недоуменно моргнул. «Сказала, что?» «Что я староста группы Андрея Григорьевича», пояснила она, как нечто само собой разумеющееся. «А, это...» — выдохнул он. «Почти. Я беседовал с ректором». Должный эффект возымела. Дина прикусила язык, хотя явно хотела спросить что-то еще. Уставилась на носки своих сапог, потом глянула на руки, пробормотала какие-то извинения. «Меня ждут, извините, пожалуйста. Приятно было побеседовать». Щеки девчонки вдруг заолели, как мака, в цвет, а потом ее и след простыл. Только осталось эхо от «До свидания, Григорий Любомирович». «До свидания, лисичка!» — хмыкнул он. «Что ж, теперь, по крайней мере, ясно, где искать ту, что разделила силу с Багрищенко. Что делать с ней Чугайстрин еще пока не знал, но это уже был другой вопрос». В царстве хованца всегда царил полумрак. «Ховаты». Перевод с украинского «прятать». Витал запах пыли, старой бумаги, потертых переплетов и дерева. Деревянные столы, стулья, панели. Металл он не любил, считал злом и нововведением. Собственно, по шкале полезности и то, и другое стояло у него на одном уровне. В библиотеке было тихо, шелест страниц и скрип пера не считались. Вий советский не запрещал, а Хованец твердо считал, что вести учет древних книг можно только заколдованными чернилами в огромном фолианте, который не каждый сумеет открыть. Чугайстрин только слушал бурчание старенького библиотекаря, который непрестанно ворчал. То студенты раззявы, то преподаватели торопышки, то черивные книги шалить вздумали, то закладки поразбегались, то карточки кто-то рассыпал. Черивные, перевод с украинского, волшебные. В общем, кругом беда. Кстати, рассыпавший карточки приспокойно лежал на полке, находившейся в аккурат над головой хованца, и, прищурив зеленые глаза, внимательно смотрел на происходящее. Черный хвост лениво помахивал, бритвенно-острые когти впились в мягкую байковую ткань, которую библиотекарь заботливо постелил несколько дней назад. «Царь, я кому говорю?» — бурчал Хованец, сосредоточенно впихивая квадратные карточки в коробку. «Не трогать, не твое! Уши, что ли, надрать?» Огромный котяра презрительно сморщился, шевельнул усами и прогнул спину. «Мурмяу!» «Сам такой!» — тут же отозвался Хованец. «Еще раз такое увижу, веником погоню!» Оценив масштаб угрозы, царь спрыгнул, величественно протопал к сидевшему Чугайстрину и впрыгнул к нему на руки. Усмехнувшись, тот принялся чесать и гладить черного шкодника. Тут же донеслось раскатистое урчание. «За проданец!» — по слогам выговорил библиотекарь и плюхнулся на стул. «Ну где он уже твой вей советский Уж не сожрали ли его у Пырито на закуску?» Чугайстрин задумался. «Знаешь, эти могут. Не зря же растут по карьерной лестнице-то. Не удивлюсь, если через пару-тройку лет увижу их в министерстве». Хаванец только пробурчал что-то неприличное. Потом с оханьем поднял тяжеленную книгу и потопал с ней к лестнице. «Помочь?» — поинтересовался Чугастрин. «Сиди уж», — буркнул тот. «Учетная чужих рук не любит. Еще открываться перестанет». Несмотря на занятые руки, хованец довольно ловко взобрался по видавшей виды лестницы, сунул книгу на одну из верхних полок. Потом провел по корешку рукой, и книга исчезла. А на ее месте тут же появился темный провал, завешанный паутиной. «Однако какая хозяйственность!» — хмыкнул Чугайстрин, чувствуя, что царь начал впускать и выпускать когти в его ногу. На кота шикнул, но тот и не подумал реагировать, продолжая свое увлекательное занятие. «А ты думал!» Хованец деловито спрыгнул вниз, прислушался и поднял палец. «О, слышишь?» Гулкие шаги в коридоре явно приближались к библиотеке. При этом чувствовалось, что тот, кто издает, готов рвать и метать. батько то не в настрое!» — пробормотал Хованец, потеряв переносицу и поправив очки. Дверь резко распахнулась, на пороге появился мрачный вий. Царь зашипел, спрыгнул и спрятался под столом. Чугайстрин посмотрел на друга, мол, что? «Внеплановая комиссия», — почти прорычал Вий. «Видите ли, хотят посмотреть что да как». «Тай шоб их перекосило!» — в сердцах сплюнул Хованец. «У нас и так тут проблем не разгрестись, еще и эти!» Чугайстрин только хмыкнул. «Не расстраивайтесь, если они не вернутся, можно списать на деяния врага». И тут же замолк, шутка оказалась не очень удачной. Впрочем, Ви советского это, наоборот, приободрило. «Да, ты прав. Так и поступим. А теперь идем». Чугайстрин сжал кулаки и сделал глубокий вдох. «Спокойно. Все равно Андрейку сейчас вытянуть не получится, поэтому эмоции запрятать надо как можно глубже». Ви подошел к огромному библиотечному окну, завешенному шторами. Прошло несколько минут в абсолютной тишине. Пол вдруг загудел. Сердце Чугайстрина сжалось, вспыхнуло от боли. Охнув, он ухватился за край стола. В библиотеке поднялся ветер. Шторы взлетели, открыли зияющий чернотой зев пространственного прохода. вий заговорил «Медленно, вязко, страшно». Слова, словно мокрый шелк, облепливали. Тянулись, не могли прерваться. Вокруг его мощной фигуры стал закручиваться черный смерч. В груди Чугайстрина неожиданно появился неимоверный холод. «Нет! Стойте! Перестаньте!» — неожиданно закричал Хованец. «Закройте!» — Вий вздрогнул. С тихим шипением смерч улегся в ноги послушным зверям. Проход растаял, словно лишь на миг показался огромным маревом. Шторы тут же упали назад. Ректор резко развернулся и глухо рыкнул. «Что такое?» Чугайстрин уже понимал, но боялся признать. Замер, забыв, как дышать. Хованец бросил на него короткий взгляд, потом посмотрел на Вия. «Нет там больше Андрея», — тихо произнес он. Сердце болезненно заныло.